Глава пятнадцатая. Последствия из выбранных дорог Тропой туманной боль лишь обещают. Одни поймут болезненный урок, Другие на коленях уползают. Великие писали о любви, страданиях И прочих людских штучек. Но важным будет собственный зарок, Который, может, ничему и не научит. Кто я сегодня? Пан или пропал? Чем выслана моей судьбы дорога? Назад нельзя, пусть даже я устану, не веря в сатану, поверю в Бога. Что делать со временем, которое атакует своим течением в тот момент, когда ты сама не можешь занять его чем-либо? Ты просто лежишь на кровати, неподвижно, и все, что у тебя остается, это злость. Мы жалуемся на его нехватку в суетливых буднях, ищем минутку, чтобы перевести дыхание в беге Вселенной и взрослой жизни полный дел. У меня оно появилось, и все, что я могу делать, это смотреть в белый, идеально ровный потолок. Еще я могу думать, и это самое коварное: мысли порой гуляют по таким затаенным местечкам подсознания, что становится тошно, слишком много мыслей, слишком много эмоций от них. Но и это не самое худшее. Ведь если слова доктора будут идти в одном из направлений, где отсутствуют слова: Все обошлось, и завтра вы отправитесь домой меня ждет. Как описать то, через что мне придется пройти? Я не чувствую своих ног, и порой в забытии я лишаюсь дара речи. Например, я просыпаюсь и хочу поднять колено, перевернуться. Охватывает паника и терзает полночи. Я никогда не думала, что в моей жизни будет такой период. Это опустошает душу, меняет что-то внутри. Половина твоего тела просто отсутствует, и ты ничего не можешь поделать с паникой. Хочешь верить в лучшее, но стоит пошевелить пальцами, страх встает перед тобой и истязает. Когда мне надоедает вечеринка жалости, я сплю. Это ужасно, но и допустить мысль о том, что было бы лучше или если бы, заканчивается всегда слезами и словами, которые повторяются в голове опять. Словами, что сказала мне Люда. «Главное, что ты выжила». Отек сходил три дня. Целых Три. И, насколько я поняла, этот факт говорил о чем-то большем. Люда вышла на работу, ее мини-отпуск закончился. Поэтому обследование и разные процедуры я проходила сама. «Итак, вы можете отнестись к моим словам с сарказмом, но, учитывая ваш несложный перелом, а это именно он, судя по тому, что я вижу...» Мужчина положил ладонь на толстую папку с исследованиями. «Все не так уж и плохо». Я прыснул со смеху. «Не так уж и плохо?» «Следующий смешок уже был со слезами. У меня перелом позвоночника, и это неплохо. А что можно считать под определением «плохо», не учитывая смерть?» «Диана, вам просто нужно меня дослушать». «Я вроде как... Я слушаю, просто... Ваши слова, они будто издеваются надо мной, понимаете?» «Это не так. Потому что потеря чувствительности ног – результат травмы, которую мы исправим. А это означает, что ваш паралич временный». Могла ли я плакать еще сильнее? Могла. Сейчас. Временный. Боже. Это то, о чем я думаю? Именно так. И вы предполагали такой вариант событий? Разумеется. У меня большой опыт. И похуже бывало, поверьте. Я знаю, о чем говорю. Лучше бы вы мне сразу сказали об этом варианте исхода. Это было бы предположение, а не истина. Я не могу предполагать, озвучивая пациенту возможный диагноз. Я понимаю. Просто успела, ну, знаете, накрутить себя и... Сейчас самое важное – это операция. Как я уже сказал, перелом несложный. Ну а дальше – восстановление. Период, пожалуй, самый необходимый. И вам стоит набраться терпения. Что вы имеете в виду? Напрягаюсь, забыв о радости. Три месяца на восстановление. Дальше – реабилитация. То есть мне нужно будет все это время оставаться вот так? Показываю на свое прямое тело да боже я хочу сказать что я расстроен но вспомню что на кону просто тихо радуюсь я могла остаться инвалидом черт я вообще могла умереть я лишилась ребенка но я буду ходить спасибо вам аркадий львович все будет хорошо операцию я назначаю на завтра сейчас к вам придет медсестра и принесет бумаги в которых имеется несколько вложений о том что вы соглашаетесь на хирургическое вмешательство «Ладно, я все подпишу, если вы не хотите мне сказать, что там спрятано что-то еще, о чем мне стоит знать». Он улыбается, распознав откуда-то взявшийся на моих губах юмор. «Продолжайте в том же духе», — он указывает на висок пальцем. «Вот тут вы должны быть уверены, что скоро будете бегать, как и прежде». Восемь утра. Именно до этого времени я не могла думать ни о чем другом. Оно наступило, и я испугалась. Меня бросало в жар от страха, но я держалась. Я хотела быть смелой. Я хотела выйти отсюда и радоваться жизни, как и раньше. И я сделаю это. Приходить в себя после наркоза было неприятным моментом. Меня подташнивало, будто мир качался на волнах и был схож с идиотскими картинами неизвестных художников, которые просто растягивали цвета по холсту. Сейчас мир был одной из этих картин. «Отлично!» – будто кто-то говорил со мной на другом конце улицы через трубу. «Просыпаемся медленно, не торопимся, все хорошо». «Вы кто?» – язык заплетался и казалось, что я говорю так тихо. «Меня зовут Ирина, и вы можете взять меня за руку, сжать ее так сильно, как можете». «Как мои дела?» – спросила, выполнив ее просьбу. «Ваши дела хорошие, операция прошла хорошо, врач придет чуть позже». Пока что мы с вами просыпаемся, объединяем картинку и выполним кое-какие процедуры. «Какие? Я не хочу». «Я сделаю все сама. Вы просто говорите со мной». «Ладно». Спустя 15 минут я уже чувствовала себя гораздо лучше. И я оставила 1% на то, что мои ноги снова будут со мной, признаюсь медсестре, которая накрывает меня одеялом. «Это не происходит быстро. Все индивидуально». «Знаю, но это чувство такое странное». Мой муж проходил через это десять лет назад. «Ох, мне жаль. Все хорошо сейчас?» «Да, но тогда он не верил, что все будет как раньше». «В это и правда тяжело поверить, когда ты ничего не ощущаешь. Просто знайте, что это так, и наберитесь терпения. Досуг вам обеспечат, но большая часть времени пройдет в тишине». «Надеюсь, я не сойду с ума». «Не сойдете. Нас спасали сканворды и книги». «Идеально. Скажите, если вам что-нибудь понадобится. Библиотека? Просто назовите книгу». Она улыбнулась, и я ответила тем же, называя первую, что была в моем списке, до которого я пока что не дошла. «Теперь у меня определенно будет много времени для того, чтобы прочесть каждую из двадцати».